Глава седьмая. На другой день ничего не случилось. И на следующий. И еще через день. Вилета всхлипывала ночами, но стоило мне шелохнуться, тотчас затаивалась. У меня горела душа спорить с нею, оправдывать побратимо. Один раз я даже начала какие-то речи. Вилета не оборвала меня. Просто смотрела с такой мукой в глазах, что рот мой закрылся и больше уже открыться не мог. По вечерам она спокойно сходила в гридницу есть. Так рассудила, должно быть, не дело сестревые воды прилюдно скорбеть из-за какого-то глупого кметя. Зато слова мира душила лютая ярость. Он даже ее не очень скрывал. Наверное, думала я, это все от того, что Ерун носил копье не за кем-нибудь, а за ним. Вот он и кипел. Мужи в большинстве сочувствовали Еруну, а вождь сидел такой же невозмутимый, как и всегда. Ерун не обращал внимания ни на кого. Больными глазами смотрел на Вилету, копил в себе мужество, порывался что-то сказать. Она проходила как мимо порожнего места. В те дни мы были с ней почти неразлучны. Как-то под вечер мы уплыли вдвоем на лодке и сели на берегу, развели костерок от комаров и занялись рукоделием. Вилета сновала иглой, расшивая новые рукавицы, а я поворачивала кленовую чурочку, резала ложку, взамен треснувшей. Я издалека увидела шедшего к нам воеводу. За воеводой шагал принаряженный блуд, а за блудом мой побратим. Когда подошли, я поднялась перед вождем, как подобало. Велета осталась сидеть. Даже не подняла головы. Только остановилась рука с тонкой иглой. «Сестренка!» — сказал вождь по галацки и протянул руки к нашему костерку, хотя было вовсе не холодно. «Веришь ли? Тут честный гость баит. Будто есть у меня золотое колечко, а у него серебряная сваечка». У меня во рту высохло, и волосы, кажется, шевельнулись при виде подобного сватовства. Ужас выдумать, чтобы брат... Да названную сестру. Воевода и сам прекрасно все понимал. Замолк. Не стал договаривать. Тут я смекнула, почему с ними был блуд. Наверняка звали Словомира, но Словомир отказался. И еще всяких ласковых слов добавил к отказу. Кому бы вздумалась, братец? Едва слышно выговорила Вилета. «Уж ты вразуми меня». Недомысленную. Варяг ответил. «Да ты его, может, в гриднице видела мельком? Голубоглазый такой. Еруном зовут». На бедного побратима жаль было смотреть. Так он за эти дни осунулся и почернел. Неудивительно, что разжалобил даже мстевое. Вилетта сидела... Крепко зажмурившись, лишь на ресницах дрожали жгучие слезы. «Твоя воля, братец милый!» Ярун шагнул, воскресая. «Унести на руках, зацеловать до смерти, всю рыбу в море переловить для свадебного веселья!» Воевода продолжал неумолимо. «Сама что скажешь? Знаешь ведь...» Не Неволить не буду. Велета наклонила голову еще ниже и прошептала. Одну ласку видела я от тебя, братец любимый. Черной девкой буду тебе. У порога спать лягу. Только не отдавай. Вождь повернулся к Еруну и чуть развел руками. Мол, сделал, что мог, не обессуть. Блуд в сердцах стукнул себя кулаком по бедру. Он тоже хотел, чтобы они поладили. Ярун, раненый насмерть, толкнул Блуда с дороги. Воевода преградил ему путь, вытянул руку. Еруну туго давалась чужая галацкая молвь, но отчаяние помогло. «Рид, Герейс, Велор, Лубияс! Простонал он, давясь тоскою и горем. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты любила. Велета ничего не ответила, не подняла головы. Тихая, маленькое, неподвижное. Лицо вождя на миг напряглось, но он промолчал. Он редко открывал рот, если мог обойтись. Я слышала об одном хорошем старом народе. У них кивок головой больше значил для чести мужей, чем самая ужасная клятва. Ярун застонал и побрел прочь по берегу, спотыкаясь. Ловкий охотник, умевший пройти по жордочке над кипящим порогом. Вождь Проводил его взглядом. Потом они с блудом ушли, а мы остались. В следующие несколько дней Ярун ходил за воеводой как хвост. Он не пытался с ним заговаривать, молчал целыми сутками. Просто цеплялся, словно попавший в болото. Увязался с вождем, когда тот отправился на мхи потешаться с соколом, погонять пернатую дичь. Там, в болоте, тянулись извилистые протоки, подавшие в реку Сувяр. В черной воде лежали кувшинки и белые лилии. С наступлением лета я часто наведывалась к ним на лодке, подаренной Славомиром. Возила Вилету, пугала ее, показывая пустые кабаньи лешки по берегам. Последнее время я плавала здесь одна. Вилете запретил брат. И вот почему. Старейшина Третьяк приходил в крепость жаловаться на лютого вепря, портившего огороды. У вепря, сказывали, был приметный шрам на плече. Смелые сыновья Третьяка хотели добыть зверя, да сами еле спаслись. Пошли по щетину и собственных борот едва не лишились. Третьяк говорил, вепрь наверняка был непростой. Обычным охотником не помогуте. Разве воинам? которых пристальнее берегут могучие боги. Когда он ушел, плотица хмыкнул в усы. Ишь, хитрец, не желает своих детей бросать на клыки. Хочет — мы и чтоб. Мстевой смеяться не стал и велел парням запастись кабаньими копьями с перекладинками на втулках. Все знают, зачем потребна та перекладинка. Вепрь, ощутивший острие, способен рваться вперед, Все глубже всаживая копье себе в тело, чтобы все-таки достать охотника и запороть кривыми клыками. Иные воины перед смертью тоже так поступают, и об этом последнем ударе потом долго рассказывают. Воевода не собирался нарочно искать кабана, но не зря был с ним Ерун, а с Еруном верная лайка. Варяг не успел не то что пустить сокола в небо, даже высмотреть дичь. Куций загавкал и исчез в камышах, и почти сразу там затрещало, зачавкало. И ринулось бурое чудище, горбатой спиной мало не до груди стоящему человеку. Я потом его видела и нашла, что это был вождь всех вепрей на три дня пути кругом. Он и напал не абы на кого, выбрал достойного противника другого вождя. А тот, несший кречета, мог только выхватить нож. В крепости много потом говорили об этой охоте и о том, как воевода чуть не погиб. Помню, я спросил у наставника, мол, а как же запреты? И слепой Сакс ответился вздохом. «Нарушивший гейсы гибнет всегда». Но в нынешние скаредные времена все чаще бывает, что гибнет не приступивший ни одного. Быстроногий нежато бросился на помощь вождю, но запутался в цепкой траве и упал. Варяг кинул сокола вверх, и тот с недовольным криком взлетел на хилую сосенку. Против вепря, что против боевой колесницы. И плохо пришлось бы мстевою, если бы не Ярун. Всякий воин рад умереть, заслоняя вождя. Сумасшедшим прыжком мой побратим встал перед зверем и взял его на копье. Перекладина исчезла в шерсти. Яруна подняла в воздух и понесло над болотом. Могучий зверь не замедлил бега и не отвернул. Когда задревка схватился мостевой, Ярун сначала струсил, сломается. Мгновением позже кабан снес с ног и вождя и повлек сразу обоих, но медленнее. Тут, наконец, поспели нежатые остальные, вонзили между ребрами сразу пять копий. Мало-помалу вепрь стал спотыкаться, потом изумленно остановился, залился кровью из пасти и, наконец, рухнул, переставая дышать. До позднего вечера моему побратиму Завидовали все к Мете, а сам он то и дело звал меня в сторону и домогался. «Ну как? Сказывали, велете И что она?» Она поблагодарила его словно чужого. «Спасибо, добрый молодец». А Словомир выслушал, как было дело, и плюнул в сердцах. Невелика честь моему брату, если его воины падают на ровном месте, да вовремя, а самого лазливые щенки сберегают. Обидчик сестры мог ждать от него только расправы. Я это видела ясно. Но словомир почему-то совсем меня не страшил. Страшил вождь. Вождь посматривал, когда на Вилету когда на Яруна, и молчал, словно еще раз что-то обдумывал. И мне очень не нравилось, как он молчал. Поздно вечером в лесу вблизи крепости разложили жаркий костер и в углях целиком испекли добытого вепря. В нашем роду это был бы пир на несколько дней, но для дружины больше забава. Словомир мне рассказывал, Доброму галатскому воину не в диковину было убрать целого откормленного поросенка, при том, что животы у всех были впалые. Кто трудил себя, как они, у тех тоже все шло в силу, а не в дородство. Вилета пировать не пошла. Последние дни она не ела почти ничего, через силу глотала какие-то крохи, совсем так, как некогда блуд. Я уж боялась, Не заболела ли она той же болезнью? Хотела приступиться с расспросом, но передумала. еды ли ей в таких-то печалях? Она легла на лавку в нашей с ней горнице, свернулась клубочком, накинула на ноги одеяло. Я не стала ее уговаривать за руку тащить на веселье. И правильно сделала, как потом оказалось. Я подумывала даже остаться подле нее, но Вилета не захотела меня утеснять. Лишь попросила светца не гасить, когда пойду. Я припоздала и явилась к костру, когда уже вынесли кашу и квашеную капусту, и время приспело делить на всех кабана. Наша дружина во многом жила галатским обычаем. Так вот, у галатов считалось, делить кабана, по всей правде, возможно, лишь самый достойный. Кто вызовется, тому сразу сыщут соперника и начнут безжалостное поношение. А ведь за я сводили у блюда самых разных людей. Случалось незамеримых врагов. Словомир мне рассказывал всякие страсти о головах, что катились под ноги еще стоявшим телам, о проклятиях, застивших солнце девятому поколению. Счастье, любой подобный рассказ начинали одни и те же слова. Это было... Очень давно. У нас задир не терпели. Я уже поминала, как вождь подбирал себе к метей. Каждый с каждым мог встать спиной к спине и укрыть ближника за щитом. Каждый каждому поступался со смертью и жизнью. Им ссориться. Вот и дележка бана давно превратился в забаву. В игру, где сравнивались мужи. Мой побратим выскочил на середину в багровые блики еще горевших углей. Выдернул из ножен остро отточенный нож. «Я первый ударил копьем. Кто оспорит мое право делить?» Язвительные уста немедля открылись. Еруну вспомнили все. И как он, едва выбравшись из проруби, однажды опять в нее поскользнулся, и как он взялся когда-то стрелять из лука и не осмотрел тетивы, и лук, разогнувшись, чуть не выбил ему зубы. Ярун отвечал вдохновенно, вертясь туда и сюда, одного за другим усаживал острословов на место. Кого не мог сам, друзья тут же радостно помогали. Поднялся блуд. «Отойди прочь, белобрысый! Я видел, как ты был побежден девкой, с которой взялся бороться. Ты просила пощаде, крича, словно младенец. Мой побратим нашелся немедленно. «А я видел, как тебя подняли за штаны и бросили в дверь. Там и до сих пор висят твои сопли. Ты ничем не лучше меня, сядь!» Блуд сел. Воины хохотали. Давно уже им не случалось так веселиться. Мне до смерти хотелось встрять, сказать что-нибудь разумное и смешное, и в то же время дать побратиму как следует себя показать. Я уже говорила. Добрые боги привесили мне язык не той стороной. Я придумываю достойное слово, хорошо, если на другой день. У меня ни за что не достало бы духу пойти делить кабана, даже если бы я сама его повалила. Поднялся слова «мир», и по глазам было сразу видать — «Молодечество моего побратима заслуживало прощения, и он, Славомир, только рад будет его произнести». Он сказал, «Спрячь-ка нож, пока не порезался, да отойди. Ты лавку в избе миновать не умеешь, локтя не пришибив». Ерун на миг растерялся. «Как открыть рот против лучшего кметя?» Против брата-вождя. Да и чем его подковырнуть прославленного? Выручил и плотица. Ты, Славомир, всего-то младший из двух. Уж что говорить про тебя, когда твоему старшему всякая девка топором к забралу плащ прибивает? Сядь, болячка тебе, не срамись! Славомир сел. Я едва не визжала от радости, когда, наконец, иссякли насмешки и мокрого взъерошенного еруна признали таки достойным делить. Но потом... Потом я глянула на воеводу, и за ворот сразу посыпались муравьи. Вот он сказал что-то брату и оглянулся, явно собираясь уйти. Ярун, хотя и стоял порядочно одуревший, наверняка скрутившимися и извиневшими в голове обрывками недавних речей, тоже что-то заметил. Он опередил вождя. Одним быстрым движением выкроил толстый ломоть из самого почетного места — бедра кабана и протянул мстевою, не успевшему встать. Сочный кусок обволокся в ночном воздухе густым, сытно пахнувшим паром. Вождь всегда начинает веселье. Ему первый кусок. Варяг раздумал вставать и посмотрел на мясо. Потом на Яруна, потом снова на мясо. Как-то уж очень долго смотрел, не протягивая руки и не говоря ничего. Мне сделалось... Страшно. И тут воевода сказал, не нужно мне твоего угощения, помолчал и добавил, и сам ты мне не нужен.